Фодзибаяси отвела Татсу и в трейлер, похожий на тот, который Татсу использовала в качестве рабочего автомобиля. Стояла не на парковке для участников турнира девяти школ. Вокруг было много незанятых парковочных мест. «Мастер, я не чувствую никаких передающих волн». С помощью ушиям и остальных сенсоры Пикси были усилены до предела, не ухудшая тела триаж. «Татсуя он сюда. Сенсей, пожалуйста, тоже садитесь». После того, как они двое сели на предложенные места на простом диване, Фудзибаяси чуть задумчиво посмотрела на Пикси, но тем не менее пошла на кухню трейлера, ничего не сказав. Наверное, она с самого начала не намеревалась попусту тратить время. Она вернулась, неся под с тремя чашками с чёрной жидкостью, она поставила чашки на стол и, не обращая внимания на стоявшую Пикси, села напротив двоих. «Прежде всего, можно я объясню всё по порядку?» Резко заговорила Фудзибаяси, не предложив им напитки. Неформальная манера речи означала, что она говорит с Тацией как с другом. «Я не против, но прежде я хотел бы кое-что уточнить». Казалось бы, без какой-либо настороженности Тация отпила из чашки. У него немного пересохло горло. «Хорошо». Фудзибаэси не была удивлена тому, как Тация выпил кофе со льдом. Она понимала, что он, видимо, знает об ингредиентах напитка больше, чем она. В любом случае, яд повлиял бы на него не более, чем на мгновение. «Во-первых...» «Почему вы после первого сообщения не дали дополнительной информации? Вы под наблюдением, лейтенант?» Как с места в карьер, он сразу же задал тот вопрос, который я не хочу слышать. Подумала Фудзибаяси, впрочем, причин не отвечать не было. М «Да. Тогда во-вторых, вы вышли на контакты из-за майора Казама как Саеки или закуда как Куда Какка. Это приказ моего командира. Я не под наблюдением дедушки». Видимо, она имела в виду, что этот эксперимент клана Куда не имеет ничего общего с Фудзибаяси Кёка, или они настолько и доверяют, что в слежке нет надобности. «Могу я спросить, госпожа семьи Фудзибаяси?» Сбоку вмешался Якома, прежде чем Тацию успел это спросить. Называть её госпожой семьи Фудзибаяси казалось не очень правильным, по крайней мере Тацию. Однако Фудзибаеси похоже, было всё равно, она безмятежно улыбнулась и кивнула Якома. «Конечно, продолжайте». «Какая позиция клана Фудзибаяси?» Однако она не смогла удержать бесстрастное лицо. Она нахмырилась не потому, что не хотела отвечать на вопрос, а потому что сама тревожилась позиции клана Фудзибаяси. «Нейтральная. На самом деле они против, но не могут сопротивляться тому, что клан Куда тайно делает... Ты это хочешь сказать?» Фудзибаяси промолчала. «Почтённая жена настоящего главы клана Фудзибаяси, дочь настоящего главы клана Куда». Это связь с волшебниками Девятки, с которыми враждуют традиционалисты, приближает их к волшебникам Девятки, хотя они – волшебники древней магии. Если клан Фудзибаяси отделится от клана Куда, он останется стоять в одиночестве в японском магическом обществе. Так? На лице Фудзибаяси исчезли все эмоции, наверное, чтобы никто не прочёл, что делается у неё в голове. Однако было совершенно очевидно, что из-за исчезновения улыбки эта попытка полностью провалилась. «Однако это не то, что я хочу, чтобы ты мне сказала. Что клан Фудзибаэси думает об использовании культистов с континента?» В глазах Якума не было его обычного веселья, они были острыми как бритва. «Думаю, это не понравилось клану Фудзибаэси». Отец неоднократно приказывал Макото Адзиуэ... «Адзиуэ! Почтительное обращение к дяде. Передумать принимать беженцев». Когда Фудзибаэси ответила чётко, острота в глазах Якума начала исчезать. Клан Фудзибаэси и клан Куда, несомненно, женить бы стали союзниками. Тем не менее, те, кто выбрал путь преодоления разрыва между Девяткой и Традиционалистами, и Традиционалисты, которые цеплялись за вражду, считали, что принимать оккультистов в другой страны, ищущих трещины в их обороне, опасно. Конечно, беженцы обладают полезными заклинаниями. Используя их заклинания, количество потребляемых псионов куклами-паразитами немного уменьшилось. Однако, несмотря на это о отец и одеться, я считаем, что принимать их ошибка. Извините мастер, но нам следует выслушать последовательность событий. Вмешался тация и напряжение возникшее между якомой и Фудзибоеси пропало. На лицо якома вернулась его обычная слабая эмоциональная улыбка. Летенант Фотзибояси. С другой стороны, столкнувшись с коварной фальшивой улыбкой тации, Фотзибояси ощутила совсем иное напряжение. Этот инцидент сильно мне докучает и раздражает. Хотя я знаю о том, что можно назвать очерками плана по испытанию нового оружия на учениках старшей школы на турнире девяти школ, я не очень хорошо понимаю, что на самом деле случилось за кулисами. Почему-то мой информатор был в купную информацию. «Амм, об этом». В Дзибайосе немного, но отчётливо напряглось лицо. Возможно, это его удовлетворило. Садистская улыбка Тацэу исчезла. «Если не обращать внимание на тех, кто лавирует за кулисами, это, кажется, не так уж и сложно». Из-за миюки Таца уже об этом догадался, но поскольку это было несущественно, он об этом не упомянул. Сначала сторонники радикальных мер против Великого Азиатского Альянса в нашей армии изменили соревнования турнира девяти школ на более боевые. Никто не спорил с мнением Таца. Затем клан Куда этим воспользовался, чтобы провести тест производительности кукол-паразитов. Дедушка это предложил, но дядя, кажется, поначалу был против. Тогда тем, кто решил использовать беженцев, был Куда Какка. Нет, дядя. Неужели? Давайте пока назовём человека, дёргающего за ниточки из-за кулис через беженцев, которых принял текущий глава клана Куда, x Икс. Икс стремится к тому, чтобы куклы-паразиты вышли из-под контроля и поранили или убили игроков турнира девяти школ. Возможно, x не намерен зайти настолько далеко и убить, но намерен привести к травмам, из-за которых ученики закончат жизнь в качестве волшебников. Может быть, конечная цель x уменьшить военную мощь нашей страны, оборвав поставку волшебников, которые в будущем станут солдатами. «Потому что увеличение военной силы Японии будет для него помехой». «Да, мы тоже так думаем. Поэтому я и здесь». «Что вы имеете в виду?» С недоверием и подозрением посмотрел на неё Таце, но Фудзибаэси не отвела взгляд. «Таце-кун, мы просим твоего содействия. Останови вышедших из-под контроля кукол-паразитов». Фудзибаэси не поднялась до поклона, она продолжала сидеть на диване колени вместе руки поверх них но она низко опустила голову она назвала его не особый офицер а тация кун содействие да это не приказ это не то что мы можем тебе приказать как твой долг это мольба о помощи хоть подняла голову и поднялась с дивана прочитав её невысказанные намерения тация тоже поднялся хоть подошла к ящику похожему на гроб который как раз вмещал взрослого человека когда тация подошел к нему сбоку, Она открыла крышку. Наверное, крышка была со встроенным механизмом открытия, поскольку как только она чуть-чуть приоткрылась, открылась полностью. Внутри лежал ультрамариновый, тёмно-синий мобильный костюм, он напоминал громоздкий рабочий комбинезон. Хотя испытания кукол-паразитов неофициальны, это всё же проект, который клану Куда из десяти главных кланов поручили наши военные. Если мы вмешаемся, то это может привести к разногласиям среди военных или даже к тайной войне внутри десяти главных кланов. «Вы хотите, чтобы я стал незаконным орудием уничтожения?» Голос тации был холодным и жёстким, это было неминуемо, в конце концов предполагалось, что никто его не защитит, если его личность будет установлена. Такой ответ можно было назвать даже мягким, учитывая, что только что ему сказали. «Даже если ты говоришь это так, я считаю, что ничего другого сделать просто невозможно». Взгляд Татсу стал ещё острее, однако Фудзибайоси встретила его твёрдо. Возможно, это был блеф, но она даже не дрогнула. «Отлично!» Их краткая встреча взглядами закончилась до дачи Он с самого начала намеревался лично уничтожить кукол-паразитов. На самом деле он был благодарен, что может воспользоваться новым мобильным костюмом со встроенной функцией скрытности. «Благодарю. Можешь использовать этот автомобиль, как пожелаешь. Вот ключ». Тацио принял коробку беспроводного управления от Фудзибайеси. «Когда закончишь, пожалуйста, нажми эту кнопку. Через пять минут содержимое самоликвидируется». Фудзибайеси указала на угол стены. Там была красная кнопка, окружённая чёрными и жёлтыми полосами. «Что мне делать с мобильным костюмом? Не думаю, что он будет уничтожен содержимым трейлера». «Если ты положишь его в ящик, он будет полностью разрушен». «Покончи с экспериментом». «Вас понял». Кивнул тацию, подавленными глазами глядя на кнопку саморазрушения и пробормотал это будто самому себе. «Поскольку это ваша личная просьба, когда-нибудь в будущем вы мне отдадите долг», — заявил он.